Роман Злотников. Элита-элит. Кадры решают все. Глава первая. Корпус крейсера мерно сотрясался от одновременных залпов множества орудий. Где-то там, далеко внизу, сейчас творился настоящий ад, в котором каждую секунду сгорали тысячи и десятки тысяч жизней. Такая большая цифра получалась потому, что вместе с крейсером нашего батальона по наземным целям работало еще почти полторы сотни крейсеров третьего, четвертого и нашего седьмого гвардейских корпусов». Так что десантные силы остатков шести экспедиционных флотов Кцоргов, стянутые на Тамалею цируту после того, как их выбили со всех остальных планет, заселенных только или преимущественно людьми, в настоящий момент чувствовали себя куском мяса в мясорубке. Ибо прицельно-навигационное оборудование гвардейских крейсеров даже с тех высот, где они находились, Способно было не только различить каждую отдельную травинку на поверхности планеты, но и засечь любой источник энергии размером с батарейку для пальчикового фонарика на глубине сотни метров под поверхностью. Так что к соргам сейчас приходилось очень туго. Но они не собирались сдаваться. Тем более, что часть их позиций оказалась очень хорошо прикрыта от нашего огня. Причем самый лучший из всех имеющихся броней с заложниками. А это означало, что примерно через пятнадцать минут обстрел прекратится, и монады нашего батальона устремятся вниз на поверхность, вследствие чего у ксоргов появится шанс устроить нам ничуть не меньший ад. Тамалея Церута была независимым окраинным миром, еще не так давно являющимся значимым членом Содружества Свободных Миров, мелкого недоразумения, включавшего в себя четыре системы и пять обитаемых планет. Впрочем, таковых здесь, на окраинах человеческого ареала расселения, было большинство, причем все они поголовно носили столь же претенциозное и помпезное название, и так бы и пребывать ей в безвестности и далее, но именно ее Ксорги выбрали в качестве и первого объекта атаки, и планеты, на которой они решили устроить свою передовую базу. Именно поэтому, когда эти неразумные, несмотря на то, что в каталоге классификаторе они относились к разделу Разумные виды, получив по зубам от империи, покатились обратно остатки шести экспедиционных флотов, которые были выбиты с других захваченных планет, но не уничтожены полностью, оказались стянуты на Тамалею Цируту. Эту планету оккупанты удерживали дольше всего и потому сумели укрепить лучше любой другой. Это было мое первое боевое десантирование. Я вообще только семь месяцев назад стал полноправным гвардейцем, перейдя из кандидатов в собственно гвардию, то есть в ее штатный состав. И в связи с этим у меня, естественно, родился тщательно лелеемый план взять месяца два отпуска, во время которых в удовольствие попутешествовать. Оклад гвардейцам был положен не очень большой, зато все наши перемещения император оплачивал из своего кармана. Так что много путешествовать было в традициях гвардии. Но не срослось. Потому что именно в тот день, когда я подал рапорт на отпуск, к решили снова, так сказать, пощупать человечество за вымя. И в этот раз подготовились к данному мероприятию куда лучше, чем в прошлой. Потому что сейчас в человеческий космос вторглось сразу 11 экспедиционных флотов, причем атаковали они отнюдь не империю, а окраиное образование, язык не поворачивается называть их государствами, большинство из которых включало в себя всего по одной планете, а самое большое — Народная Демократическая Республика Миры Свободы всего 8. Так что уже через полгода к захватили 27 миров, населенных преимущественно людьми. Преимущественно, потому что население крайных миров такая солянка. Впрочем, это было вполне объяснимо. По уровню технологического развития к сорге относились к поколению 7А, то есть. Опережали окраинные миры ареала расселения человечества как минимум на одно, а кое-какие и на пару поколений, а десантный наряд стандартного экспедиционного флота этой расы насчитывал более 20 миллионов особей. При этом территориальные силы обороны большинства окраинных планет не превышали миллиона человек, и вооружены они были соответственно уровню технологического развития той планеты, которую они обороняли. Ах да, было еще и так называемое ополчение, охотники, трапперы, поселенцы дальних кордонов, да и просто горожане, любящие пострелять, объединенные в стрелковые клубы и владеющие теми или иными стрелковыми комплексами, От древнейших пороховых до вполне себе современных и импульсных или гравиконцентратных. Короче, свободные люди, взявшие в руки оружие, чтобы защитить свою свободу. Я вообще поражаюсь, насколько в обществах, которыми управляют и манипулируют с помощью демократического пула управленческих технологий, модно использовать прилагательное «свободный». Нет, «народный» или «демократический» используется тоже весьма широко, но «свободный» — это просто какой-то фетиш. Чуть ли не треть очень жестко управляемых олигархией пограничных лимитрофов имеет в своем названии слово «свободный». Содружество Свободных Миров, Народная Демократическая Республика Миры Свободы, Свободная Демократическая Республика Обол, Союз Свободных Граждан Планеты Квея, перечислять замучаешься. Так вот, были еще и ополченцы. На разных планетах их число составляло от 1 до 7% населения, что для тамалеи руты составляло, например, около 2,5 миллионов человек. Их уничтожили практически молниеносно. Ну да, боевой особик Ксоргов в полном оснащении, включенной в полноценную командную сеть, даже тысяча другая подобных, с позволения сказать, бойцов, облаченных в гражданский камуфляж и оснащенных примитивными ручными комплексами, была только смазкой для жвал. Так что первое время вторжение ксоргов напоминало парадный марш. Кто знает, Возможно, остановить ксорги на окраинах им удалось бы какое-то время повластвовать на этих планетах. Вряд ли большое. Несмотря на принцип империи защищать только своих, совершенно ясно, что оставлять под властью враждебное человечеству расы столько заселенных людьми планет, предоставляя этой расе практически неограниченные возможности по изучению противника, его физиологии, соционики типа и особенностей мышления и так далее, равнозначно пилению сука, на котором сидишь. Так что император точно нашел бы причину, чтобы вышвырнуть ксоргов обратно. Но какое-то время у них было бы. Однако после того, как им удалось так легко захватить почти три десятка заселенных людьми планет, ксорги почувствовали себя круче вареных яиц – и очередной раз совершили свою самую большую ошибку — атаковали планеты Империи. До выброса четыре минуты негромко раздалось из динамиков. Я покосился на соседей. Все пока сидели с открытыми забралами и деактивированными латами. На сей раз доставку нас на планету должны были осуществлять десантные челноки, которые после сброса бойцов Брали на себя роль артиллерийских платформ поддержки, так что активировать боевые латы пока смысла не было. Незачем зря гробить ресурсы. Прямо напротив меня, подремовая, привалился к борту Кра Эмерли, великий актер, комик, по слухам получивший за последнюю роль около 80 миллионов. Рядом с ним сосредоточенно рылся в гисети сеньор Эклауилио Веласкис, председатель совета директоров и основной владелец Веласкис системас индустриалис, входящий в первую двадцатку крупнейших корпораций империи. Он торчал в сети каждую свободную минуту, утверждая, что его время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на пустяки. Когда я впервые узнал, кто он такой, то пару суток ходил под впечатлением, Нет, всем известно, что гвардейцы — элита империи. Но на кой черт идти в рядовые гвардейцы человеку, стоящему более пятисот миллиардов? Впрочем, когда я собрался с духом и спросил его об этом, Веласкес на пять минут вынырнул из сети и усмехнулся. «Не понимаешь?» «Нет», — совершенно искренне мотнул я головой. «Все очень просто». — спокойно пояснил один из самых богатых людей человечества. «Для того, чтобы стать командиром гвардии, надо посвятить ей жизнь, а я слишком люблю то дело, которым занимаюсь, чтобы уделять чему-то еще большую часть своего времени. Поэтому я был и буду рядовым гвардейцем». Он замолчал и окинул мою еще более озадаченную физиономию насмешливым взглядом. А задаченную, потому что после его слов мне стало еще более непонятно, что он вообще делает в гвардии. Если ему так нравится заниматься бизнесом, занимался бы им. Но вот никогда не поверю, что человеку с таким уровнем доходов и связей требовался еще и официальный статус гвардейца. У него и так до хрена влияние. Или я чего-то не понимаю? как выяснилось, да. Не понимаю. А в гвардии я потому, что считаю, я достоин быть элитой элит. Но это невозможно, если не служишь. И дело тут не только в том, что так устроено в империи, где именно гвардейцы не только считаются, но и по-настоящему являются элитой элит. Это всего лишь констатация реальности. Реальность же состоит в том, что любая другая элита, великие артисты, гениальные инженеры, уникальные программисты, талантливейшие финансисты, спортсмены, промышленники и так далее, могут быть наняты, причем откуда угодно, из другого народа, с соседней планеты, из чужой страны, Но элита высшей категории, то есть элита элит или знать, может быть только создана, воспитана, выращена внутри самого государства. И создана она, может быть, только через служение. Поэтому я здесь. — А если вас убьют? — Тебя, кандидат, — снова усмехнулся Эклоуилева. «Тебя! Ты уже отрубил в нашей Манаде больше года!» Этот разговор состоялся почти полтора года назад. «И, как мне кажется, имеешь все шансы стать полноправным гвардейцем. Так что пора перейти на «ты». «Что же касается твоего вопроса...» Он задумался. «Ну, во-первых, убить гвардейца очень и очень непросто. А во-вторых, за все надо платить» в том числе и за принадлежность к элите элит. То, что достается бесплатно, иллюзорно, и даже не заметишь, как оно утечет сквозь пальцы. Вот, например, ты интересовался тем, сколько людей, ставших миллионерами в результате выигрыша в лотерею, осталось таковыми спустя хотя бы пять лет после выигрыша? «Нет», — мотнул я головой, «ноль». Жестко усмехнувшись, ответил сеньор Веласкис. а затем продолжил. «К тому же опасность погибнуть тоже фильтр. И эта опасность отпугнет от гвардии себелюбивых, циничных, жадных и малодушных. Империи нужна здоровая элита. А то, что при этом погибнет какая-то часть стойких, честных и талантливых, куда меньшее зло для империи — чем элита элит, состоящая из этих самых себелюбивых, циничных, жадных и малодушных. Что же касается конкретно меня, он на мгновение замолчал, качнул головой и закончил, как припечатал. «Я имперец!» «Если моя гибель поможет империи продлить свое существование хотя бы на год», так тому и быть. Империя — главное наследство, которое я могу и должен передать моим детям. А Веласкис системас индустриалис — это так, семейная скобиная лавка. Он погиб там, на томалеец Руте. Как икра Эмерли и Жардин Семеркин, талантливый биолог, открывший целый подкласс двояко дышащих растений, и Микола Жовтний, чрезвычайно одаренный кутюрье, только за четыре месяца до десанта на Тамалею, возглавивший модный дом Плесси, один из трех крупнейших модных домов империи, и кандидат в гвардию Герхард Циммерман, на тот момент просто весьма одаренный инженер, только полгода назад с отличием окончивший Цурикскую высшую техническую школу. Кем он мог бы стать? Кто его знает? но уж точно не унылый серой посредственностью. Но он также заплатил своей жизнью за то, чтобы в империи по-прежнему была здоровая элита. И вообще, седьмой гвардейский корпус понес на Тамалеи Цирути самые большие потери за всю свою историю. Но именно на этой планете были перемолоты остатки сил вторжения ксоргов. Так что за следующие одиннадцать месяцев объединенные вооруженные силы империи сумели продвинуться до их планеты-столицы. Я открыл глаза и несколько мгновений прислушивался. В землянке стояла полная тишина, нарушаемая только легким сопением Нечипаренко, прикорнувшего в углу рядом с телефонным аппаратом. Он спокойно дрых, не опасаясь случайно пропустить звонок, потому что хитрый хохол умудрился примотать телефонную трубку к своей голове медицинским бинтом. Я несколько мгновений полежал, пытаясь понять, что же меня разбудило. Причем основательно сон как рукой сняло. Но так и не понял. Поэтому я откинул шинель, которая укрывалась, Сел, засунул руку под нары, нащупал там сапоги с намотанными вокруг голенищ портянками и принялся тихо обуваться. Раз уж все равно не спится, стоит выйти на воздух, подышать, послушать. Выбравшись из землянки, я некоторое время постоял, прислушиваясь и осматриваясь по сторонам, а затем вздохнул и, прикрыв глаза, попытался напрячь все свои органы чувств и... Ну, не совсем органы. Пару мгновений ничего не происходило, а затем я широко раскрыл глаза, усмехнулся и, развернувшись, снова нырнул в землянку. — Не Чапаренко! Ась — Ась! Рядовой испуганно вздрогнул и заморгал сонными глазами. — Товарищ капитан, я тут трохи! Я оборвал его испуганное бормотание коротким жестом. «Вот что, давай буди всех командиров. Пусть поднимают личный состав и организуют завтрак. А сами как поедят ко мне, минут через сорок-пятьдесят. А я пока сбегаю в штаб корпуса». «Так точно, товарищ капитан, обрадованный тем, что не получил вполне заслуженный нагоняй, а как вы думали, засон на посту, Ну ладно, на дежурстве в военное время можно и под трибунал пойти. Нечепаренко принялся одной рукой спора разматывать бинт, а второй ухватился за рукоять индуктора. Я же развернулся и вышел из землянки. До штаба корпуса я добрался минут через двенадцать. Мой батальон дислоцировался на опушке леса со всех сторон окружившего деревеньку Масенева, в которой и размещалось все корпусное управление, то есть штаб, тыл, политуправление, особый отдел и остальные службы. Кроме того, на противоположной стороне деревеньки располагался корпусной полевой госпиталь, куда мои подчиненные после передислокации батальона сюда, в Масенево, поближе к штабу корпуса, то есть всю последнюю неделю, регулярно бегали женихаться. Хотя все удивлялись, как у них еще силы-то остаются после нагрузок, которые я им обеспечивал. Часовой у штаба бдел. Относительно. То есть он не спал и даже почти не дремал, и на стену тоже опирался очень слегка. Но полноценно исполнять обязанности часового в таком состоянии он, конечно, не мог. Хотя даже если бы он исполнял их полностью по уставу, для меня это ничего бы не изменило. Для любого гвардейца абсолютно одинаково, спит или нет одиночный человек не освоивший даже первую степень антропрогрессии. С ним можно делать все, что угодно. Можно убить, можно захватить, можно просто игнорировать. Но это был не враг, поэтому я ограничился минимальным воздействием. Рывком приблизился к часовому, и прежде чем он успел осознать, что кто-то внезапно возник прямо рядом с ним, легко стукнул пальцем в точку под основание черепа после чего спокойно взбежал по ступенькам на широкое крыльцо деревенской школы, в которой и размещался корпусной штаб. Нет, можно было проникнуть в штаб и обычным способом, так сказать, по уставу, но это означало бы вызывать начкара, объяснить ему, зачем мне понадобилось ни свет, ни заря тревожить генерала, затем все то же самое объяснить дежурному по штабу, потом, возможно, начальнику штаба, и лишь после этого меня, скорее всего, допустят предсветлые очи Комкора. А времени не было от слова совсем. Судя по тому, что я смог ощутить, немцы начнут с рассветом. И хорошо бы нам к тому времени не только проснуться, но и хоть как-то подготовиться. Хоть как-то потому, что хорошо подготовиться мы просто не могли. За время, пока длилось затишье, Корпус немного пополнили людьми и вооружением, вследствие чего боеспособность он, конечно, восстановил, но весьма относительно. Все равно в подразделениях личного состава было, дай бог, на две трети от штата. С вооружением также все обстояло далеко не радужно, особенно с тяжелым, а уж о боевой слаженности говорить вообще не приходилось. Ну что можно сделать за неделю-полторы? Собрать отделение, взвод, роту? Даже насчет отделения не уверен, тем более с помощью используемых здесь методик и учитывая уровень подготовки самих командиров. Впрочем, в своем батальоне я все-таки что-то сделать сумел. Хотя, с другой стороны, и пополнение у меня было, дай бог, процентов двадцать, причем сразу же попавших в жесткие руки моих ветеранов. А что, только так их и стоит называть. На общем фоне мои ребята смотрятся, ой, как грозно. И не зря. В конце концов, мы единственное подразделение РКК, которому в этой войне массово сдавались немцы. О других я пока нигде не читал и не слышал. А вот о нашем батальоне уже не только писали в армейской газете, но и репортаж был по радио. Сам репортаж так себе, нечто типа... Умело бьют врага бойцы Энского отдельного батальона под командованием капитана Куницына. За время боевых действий в тылу врага батальон уничтожил обалдеть сколько танков и самоходных орудий, умереть не встать сколько солдат противника и просто охренеть сколько пушек». Кроме того, подорвана аппу сколько мостов и убиться об землю, сколько складов с оружием, боеприпасами и военным снаряжением. Вот только склады эти почти все, как один, бывшие наши. Да и остальные успехи, по моему мнению, выглядят таковыми только на фоне неудач всех остальных. Камкор спал, ординарец тоже, но его я поднял с лежанки, не дрогнувшей рукой. Мордатый младший сержант вскинулся было с просония, но, разглядев, кто его сдернул с постели, тут же притих и забормотал виновато. Так это спит он, товарищ капитан? — Спит, товарищ генерал-то? — За полночалек. — Поднимай, пора. Оборвал я его сбивчивую речь и вышел на улицу. Того, что этот сержант не отреагирует на распоряжение какого-то левого комбата, я не боялся. Сложилась у меня тут кое-какая репутация, позволяющая мне в любое время дня и ночи и по любому вопросу напрямую заходить как к Комкору, так и ко всем нижестоящим начальникам, начиная от начальника штаба корпуса и заканчивая последним начальником службы корпусного управления. Это не означало, что все мои просьбы и требования принимались к немедленному исполнению. Отнюдь нет. Но игнорировать меня после пары-тройки случаев уже никто не пытался. Часовой, уже оправившийся от моего легкого удара, удивленно уставился на меня, не понимая, как это я мог появиться изнутри штаба. Впрочем, недоумение быстро ушло. Кто меня знает, может, я прибыл в штаб в предыдущую смену или вообще с вечера тут заночевал. Удар в ту точку никакого особенного вреда прямо не наносит. Но если этот удар нанесен правильно и точно, человек на пару мгновений просто выпадает из реальности. и знаю точно, что кому кажется. Кого-то может просто замутить, у кого-то на несколько мгновений может закружиться голова, а у кого-то, возможно, дыхание сдавит, и в глазах звездочки появятся. Но через пару мгновений все проходит. А вот что в эти пару мгновений творится рядом с ним, Человек не воспринимает, поскольку в этот момент полностью сосредоточен на своих ощущениях, и то, что с ним творилось за пару мгновений до этого, как он считает, приступа, тоже помнится как в тумане, то есть то ли было, то ли это просто глюк. Так что даже если часовое замгновение до того, как я ткнул ему пальцем под основание черепа и успел меня идентифицировать, сейчас он об этом, скорее всего, не помнил. Или считал, что ему просто почудилось. Ибо будь я каким-то образом причастен к тому, что ему стало плохо, разве стоял бы я так спокойно на крылечке, глядя на звезды. Я же пока еще было некоторое время решил провести ревизию того, что мне удалось достигнуть за то время, что прошло с момента прорыва моего батальона через линию фронта. В принципе, я провел это время довольно продуктивно. Во-первых, я учился. Секретная часть штаба корпуса оказалась для меня настоящей пещерой сокровищ. Приказы, наставления, руководство, боевые уставы, директивы и распоряжения, технические справочники и обзоры, секретные и несекретные военные журналы, с которыми я получил возможность ознакомиться, дали мне такой объем информации, что осваивать ее, проводить анализ и выстраивать логические цепочки предстоит еще месяца полтора, а то и больше». Все зависит от того, сколько времени я смогу выделить для погружения в состояние разделенного сознания. Впрочем, судя по тому, что меня сегодня разбудило, в ближайшие дни этого времени у меня будет очень мало. Но на чисто армейской информации... Я не остановился. Я еще основательно прошерстил и школьную библиотеку, учебники, подшивки газет и журналов, справочники, таблицы, методички и тому подобное. Так что я читал все, до чего мог дотянуться, и открытые источники, и ДСП, то есть для служебного пользования, и секретные... Ну, те, до которых меня допустили. Тем более, что секретная часть располагалась именно в помещении школьной библиотеки. А кроме того, важнейшим источником информации были и сами люди. Разные, от офицеров управления корпуса до ездовых второго разряда, от госпитальных санитарок до местных колхозников. Вступать в долгие разговоры с людьми я уже не боялся. Потому что усвоенной информации было вполне достаточно для того, чтобы где надо вздохнуть, где надо поддакнуть, а где надо сокрушенно произнести что-то типа Как я вас понимаю. А этого в 99 случаях из ста вполне достаточно для того, чтобы люди сами рассказали тебе все, что ты хочешь узнать. Так что все это время и каждую свободную минуту я жадно поглощал информацию. Во-вторых, я учил. Учил своих бойцов, учил пополнение, учил командиров подразделений и командиров из штаба корпуса. Правда, последних из подволь. То фразочку брошу, то, э, выйдя в туалет, оставлю на столе карту, поднятую по стандартам тактических планшетов гвардии — Отнять карту» — значит нанести на карту обстановку, расположение своих подразделений, частей, войск и так далее. А потом пару часов объясняю, что означают те или иные значки и пиктограммы и для чего я их нанес. Или полчаса проторчу у школьной доски, а они здесь почитая в каждом кабинете, школа же, выписывая вполне себе школьные формулы, только с совсем не школьными «переменными», скорострельностью оружия и плотностью огня на различных дистанциях, диаметрами овалов рассеивания их смещением в процессе разогрева стволов вследствие интенсивной стрельбы, углами секторов наведения орудий и тому подобное. После чего снова объясняю. Вообще для меня было шоком то, как мало местные командиры считают И как широко здесь используются весьма однообразные тактические шаблоны. И то, что здесь вообще не используют такие базовые для меня понятия, как коэффициент эффективности или там множитель доступности. Более того, даже сами эти понятия большинству пришлось объяснять не раз и не два, а кое-кто так до сих пор и не понял. Но Комкор и большинство офицеров штаба в конце концов смогли таки разобраться и даже заставили меня провести занятия потому, что они назвали боевыми тактическими расчетами не только для командиров штаба, но и для командиров соединений частей корпуса, которых согнали на однодневные сборы. Не скажу, что исключительно ради моего занятия. Политотдел, например, успел провести корпусную партийную конференцию, а Комкор еще и двухчасовое совещание по боевому планированию. Но, судя по тому, какими озадаченными выходили с моего занятия командиры и каким довольным выглядел при этом Комкор, тихо просидевший на задней партии, оно точно было одним из, так сказать, гвоздей мероприятия. Ну и в-третьих, я планомерно готовил свой выход на более высокий уровень. Не сейчас, нет, чуть погодя. Ну, когда все мои предложения, от нестандартных методик о подготовке рядового и командного состава до тех же боевых тактических расчетов, будут взвешены, оценены и доложены наверх где, в свою очередь, их также взвесят и оценят, а потом скрупулезно сравнят боевую эффективность моего подразделения, и пусть и неподобных, таковых здесь нет, и пока им точно неоткуда появиться, но хотя бы более-менее успешных местных, и сделают соответствующие выводы. — Вот тогда и... — Чего сам не спишь и людям не даешь? — хрипло спросил меня генерал, появляясь на крыльце. Я был готов к его появлению, поскольку слышал, как скрипели половицы и гремел в сенях рукомойник, поэтому просто развернулся, отдал честь и протянул вперед руку с уже приготовленной зажигалкой. Комкор недоуменно застыл, уставившись на неожиданно возникший перед его носом огонек, потом хмыкнул и потянулся к нему уже приготовленной в руке папироской. Затянулся. И убрал свою зажигалку в карман. Все фокусничишку, Ницен, буркнул он, затягиваясь и уже, считай, традиционно продолжил. И откуда только ты такой взялся? Издалека, товарищ генерал, так же традиционно, ответил я. Отсюда не видно. А -а -а генерал затянулся, пыхнул дымом и снова спросил. Так чего будил-то? Я продолжал молча стоять перед ним. Комкор покосился на часового, слегка скривился, быстро затянулся еще пару раз и отшвырнул папиросу. «Ладно, пошли внутрь. В штабе уже все давно привыкли к тому, что я и сам неукоснительно соблюдаю требования к соблюдению режима секретности в служебном и частном общении, и того же добиваюсь от всех своих собеседников, невзирая на их должности и звания». Впрочем, сами требования никто из местных, естественно, в глаза не видел, а все, что они из них знали, услышали от меня. Но не согласиться с тем, что они вполне разумны и актуальны, было невозможно. Тем более, что кое-какие похожие документы и инструкции имелись и в этой армии. Но немцы готовятся к атаке», — спокойно произнес я. — Где? — генерал подался вперед. — У нас? Когда? Кто доложил? — Я. — Что а ты? — Я доложил. — Вам только что. Комкор воткнул в меня напряженный взгляд. — Ты... ты послал разведку? Почему я не знаю? Я мотнул головой. — Нет, я не посылал никакой разведки. Просто, когда очень большое количество людей от чего-то просыпается глухой ночью и приходит в движение, — это странно. А на войне еще и опасно. Особенно, если это движение на стороне противника. Я сделал короткую паузу и чуть подался вперед, акцентируя внимание генерала на своих следующих словах, а затем произнес чуть громче, чем ранее — я проснулся от того, что почувствовал, как в нескольких километрах от нас внезапно проснулось и пришло в движение несколько десятков тысяч человек. Я умею это чувствовать. Не всегда. Чаще ночью, когда вокруг меня все спят, а на другой стороне вот так сразу много проснулось. И не очень далеко. Но это зависит от того, сколько там внезапно проснулось. Десяток... Могу почувствовать в паре сотен метров, тысячу уже за километр. Но только, опять-таки, если вокруг меня не будет бодрствующих, причем желательно не только людей, но и вообще живых существ, животных, птиц. Генерал несколько мгновений сверлил меня взглядом, а затем тихо спросил. «И где?» Я пожал плечами. Настолько точно я не чувствую, хотя наибольшее скопление где-то в полосе 137-й дивизии. Но утверждать точно, что удар наносится именно там, не возьмусь. Может быть, там просто сосредоточены тыловые службы наступающей группировки. Впрочем, в полосе Гришина лучшие дороги. Я замолчал. Комкор молча достал из кармана пачку папирос, Выудил одну, потом покосился на меня и просто покрутил папиросу в пальцах. Потом скрипнул зубами и глухо спросил. — Кто ты такой, капитан? Я молча смотрел на него. На этот вопрос я буду отвечать гораздо позже, и не ему. Хотя генерал отчаянно хотел получить ответ на этот вопрос и боялся. После той истории с капитаном НКВД Бушмановым он некоторое время опасался со мной общаться, как, впрочем, и все остальные, кто был в курсе этой истории. Но потом, насмотревшись на тренировки моих ребят, сменил, так сказать, гнев на милость и начал задавать осторожные вопросы. «А почему? А зачем? А как это? А где такому учат?» Впрочем, эти вопросы волновали не только командира корпуса, но и большинство других командиров, да не только их, а вообще всех, от ездовых служб тыла до санитарок полевого госпиталя, среди которых был и оставленный майором Будбиковым при управлении корпуса на усиление старший лейтенант Коломеец, но он особенно ко мне не лез» предпочитая маячить поодаль и не задавать особенных вопросов, то ли оказался умнее Бушманова, то ли просто получил такие инструкции. Впрочем, я не сомневался, что материалы на меня у него собрано уже море. Но это было в моих интересах. Если я собирался помочь государству, на стороне которого так неожиданно для себя оказался, выиграть эту войну с минимальными, исходя из той ситуации, в которой оно оказалось потерями и с максимальными приобретениями, и получить тем самым больше возможностей для исполнения своего долга и воли императора, мне не стоило особенно долго задерживаться в должности командира батальона. Надо было двигаться выше, но не сразу, а чуть погодя. А если точнее, после еще одной боевой операции. Надо, как я уже упоминал, дать местным еще немного времени, чтобы оценить все, что я уже тут напрогрессорствовал в самом главном для победы в войне, да и не только в войне, а в любой области человеческой деятельности, методиках подготовки персонала, в данном случае боевой подготовки, а также приемах и методах текущего и ситуационного управления». Судя по тому, что местный лидер в одной из своих речей заявил «кадры решают все», то, что я уже показал, непременно должны оценить. Вот и дадим им для этого немного больше времени, но и заодно еще и продемонстрируем результаты применения всего показанного. А в том, что результаты будут очень наглядными, я не сомневался. Несмотря на то, что мой батальон вроде как считался корпусным резервом, действовать я собирался по-своему. И отдельно от всех остальных. Ну, а то, что на этот раз за моей операцией будут следить куда более тщательно, было мне на руку. Больше глаз, меньше возможностей оспорить эти результаты. «Значит, считаешь, они начнут с рассветом?» Не дождавшись ответа, снова спросил Комкор. Я кивнул и поднялся со стула. Через сорок минут я увожу батальон в нюше на болото. — Что? — Комкор изумленно возрился на меня. — Но как? Кто? — он побагровел. — Я запрещаю! Твой батальон — единственный резерв корпуса, и я требую... Я вскинул руку. Генерал осекся. — Успокойтесь, Степан Ларионович. Я использую этот резерв наилучшим образом. — Но как? Фронт? — Фронт вы все равно не удержите, — спокойно произнес я. — Вернее, если мы с вами перестанем вести пустопорожные разговоры и начнем действовать, вы-то как раз сможете удержать его немного дольше, чем ваши соседи, что, если я правильно понимаю, должно снять с вас любые обвинения. И это хорошо. А плохо то, что в этом случае вам придется при отступлении очень постараться, чтобы не попасть в котел. И именно этим, то есть организацией правильного отступления, я бы посоветовал вам заняться в первую очередь. Тем более... Тут я сделал короткую паузу, окинув спокойным взглядом побагровевшего от ярости и собирающегося разразиться гневной тирадой генерала. Шанс на это у вас будет. Точно. И обеспечу вам его я. Все-таки, признаю, я был несправедлив Комкору. Просто я привык куда более высоким стандартам подготовки и все меряю по ним. А если ориентироваться на местные стандарты, он хороший командир. Вот и сейчас он не стал, хотя явно было видно, что хотелось орать на меня, бить кулаком по столу и совершать еще какие-нибудь столь популярные у местного руководства. Да-да, имел честь наблюдать, но совершенно неконструктивные телодвижения, а чуть ли не со скрипом, преодолев свой душевный порыв, коротко спросил, как долго рассказывать. Обрезал я дальнейшую дискуссию. А времени нет. Просто знайте, что если вы сумеете не обрушить фронт хотя бы пару-тройку дней, повторяю, не удержать фронт, а именно не обрушить, пусть и медленно отступая. Через эти пару-тройку дней давление на вас резко снизится. Ненадолго, также на 2-3 дня, максимум на четыре. И вот в этот момент вы сможете либо оторваться и отступить без потерь, либо, — я усмехнулся, — ударить куда-то в сторону, в тыл тем, кто давит на ваших соседей. А лучше всего совместить оба этих подхода и отступить по тылам тех, кто давит ваших соседей. После чего коротко кивнул и вышел из штаба.